Глава 11. Новые возможности. Прошло где-то около получаса времени. За это время я успела потанцевать с сыном главы купеческой гильдии, бравым военным весьма высокого ранга. Правда, я так и не поняла, какого, но, надо думать, рядовых солдат сюда не приглашают. И двумя советниками, которые успели задать мне немало каверзных вопросов. Причём, когда ко мне прикоснулся второй, Алрей внезапно забил тревогу, требуя немедленно разорвать физический контакт. Я попыталась быстро узнать, в чём дело, но бесполезно. Пленник браслета буквально сходил с ума, умоляя меня оказаться как можно дальше от этого человека. Ловко споткнувшись посередине танца и соврав, что мне нужно в туалетную комнату, я расцепила руки, приложив к этому значительные усилия, надо сказать, и через несколько секунд растворилась в толпе. «Объясни, что случилось», — мысленно спросила я Алрея, но в ответ лишь услышала. «Позже. Но ради всего святого, держись от него подальше». Сходив без нужды в уборную, я вернулась и тотчас оказалась приглашённой на танец молодым человеком с нахальным огоньком в глазах. «Децимус, сын главы города Визарито», — представился он, небрежно беря мою ладонь в свою и начиная новый танец. «Должен признать, приятно видеть новое лицо, да еще такое миленькое!» Он лукаво подмигнул, полагая, что после этих слов я должна была растаять, как шоколадка на солнышке. Вежливо улыбнувшись, я продолжила танец. «Никогда я еще не встречал такой девушки, как ты!» — сладко шептал он мне на ухо. Его рука тем временем с моей спины осторожно поползла вниз — Моей первой мыслью было залепить ему хорошую пощечину, однако я сдержалась, понимая, что, во-первых, это будет страшно грубо, и, во-вторых, это может только добавить ему славы. Вместо этого я решила проучить его, надавив на самое больное. Задвигавшись в танце быстрее и вынудив его прервать поползновение рук в нежелательном направлении, я потихоньку начала выкачивать его жизненные силы. Должна признать, их оказалось довольно много, и чтобы он ничего не заподозрил... Я восторженно смотрела ему в глаза, как будто ожидая долгожданного поцелуя. Прошло ещё полминуты, я почувствовала, как его объятие, в котором мы танцевали, начало слабеть. Ещё двадцать секунд, и он, не вписавшись в очередное танцевальное па, внезапно грохнулся на пятую точку. Все вокруг расхохотались, а я, наклонившись, чтобы помочь ему встать, тихонько прошептала. «Боюсь, вы себя переоценили, господин Децимус». Побуряв как рак, он нетвердой походкой зашагал к столу. Не прошло и десяти секунд, как бал продолжился своим чередом. Я получала от бала настоящее наслаждение, наконец-то освобожденное от оков своих способностей, чудесным образом изменившихся. Я танцевала и танцевала, и каждое касание, каждая секунда, проведенная с партнером в танце, была невероятным подарком судьбы. Пару раз мне на глаза попадался демиан и вид у него был, мягко говоря, неважный. Впрочем, понять его можно. Все без исключения желали с ним танцевать. И также все наверняка засыпали его вопросами. Не укрылось от меня и то, как он, скажем прямо, отшил следующую девушку, прежде чем сесть за стол. Бедняжка пронеслась мимо меня, едва сдерживая слезы. Почувствовав угрызение совести, я сердито возрилась на Дэмиана. Но он, ни на что не обращая внимания, накинулся на еду. Он, кажется, даже не отдавал себе отчёта в том, что рядом с ним сидела королева. Увидев мелькнувшую рыжую гриву волос, я догадалась, что девушка умчалась в уборную. Я ежеминутно извиняясь и отказывая кавалерам в танце, ссылаясь на ту же уборную, проследовала за ней. Она обнаружилась сразу за дверью. Надо отдать ей должное, плакала она бесшумно, но слёзы градом лились из её глаз. Она даже не заметила, как я подошла сзади, и отреагировала только тогда, когда я положила ей руку на плечо. Ойкнув, она обернулась и тут же заговорила. ах пожалуйста, не говорите никому! Ой, вы ведь Марии, верно? Спутница Дэмиана!» «Да», — ответила я и тут же продолжила. «Я видела, как он грубо с тобой обошёлся. Не обращай внимания, он измучен. Такие мероприятия не самые сильные его сторона». Плюс ко всему ему еще с советом разговаривать. «Ах, Марии, вы не представляете, какая это беда, какое унижение. Ох, простите мне мое невежество. Я Элизи, дочь министра разведки. Сегодняшнее положение всех дам зависит от того, танцевали ли они с Дэмианом. Как долго, какой танец, значение имеет все. А теперь, когда мне так грубо отказали...» Я не знаю, как мне быть, я стала посмешищем при дворе. Да, только и смогла сказать я про себя, думая о том, как же на самом деле несчастны люди, которые внешне, живя в роскоши и богатстве, внутри считают себя зависимыми от того, кто что о них подумал и кто что им сказал. И каждая маленькая оплошность для них — трагедия мирового масштаба. Неловкое молчание нарастало, и я все же сказала. «А если он с вами потанцует, это вас спасет?» «Может быть», — утирая слезы с голубых глаз, ответила она, — «но я не уверена. Вот если бы он уделил мне самый последний, самый почетный танец». «Хорошо, я поговорю с ним, но ничего не обещаю», — быстро добавила я. В этот момент в уборную ворвалась мать «Мари, сила небесная, наконец-то я тебя нашла! демиан танцевал с советницей, его вызовут с минуты на минуту. Идем скорее!» И без дальнейших объяснений она схватила меня за руку и потащила прочь. Извиняющий улыбнувшись, и Лизе, я поспешила вслед за сестрой. демиан уже шел в сопровождении слуги к какой-то комнатке. Как только мы с Матей подоспели к Мия, стоявшей неподалеку, он обернулся и властным голосом сказал. «Вы мне тоже нужны».